Now there is no more culture, no more civilization. The only thing that remains is a gap. The way they see you. В России всегда существовал разрыв между культурой и цивилизацией. Культуры больше нет, цивилизации больше нет. Остался только gap. То каким тебя видят. Игра слов. Gap, разрыв.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 Такова психологической кристаллизации после первого этапа кампании. Причем отметим, что реклама не должна обещать разместить средства вкладчиков в Америке. Она должна вызывать такое ощущение. Кстати, нафига ты это подчеркнул? Что-то очень умное, да? Так, дальше. Эффект достигается широким использованием видеоряда видеоряде звездно-полосатого флага, долларов и орлов. В качестве главного символа кампании предлагается использовать секвою, у которой вместо листьев 100-долларовой купюры, что вызовет подсознательную ассоциацию с денежным деревом из сказки «Абуратино». Эх...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 «Дворцы нам тут нахуй не нужны», — сказал он. «Креэйторам, Вава, креэйторам». Выйдя на улицу, Татарский медленно побрел в сторону центра.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 «Как?» — спросил он с недоумением. Девушка повернула кед задником, и он увидел на пятке резиновую нашлёпку с надписью «No Name». «А сорок третий размер у вас есть?» — спросил Татарский. Из магазина он вышел в новых кедах. Ботинки, завернутые в пластиковый пакет, лежали в сумке.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 А зачем, спросил татарский в сознании которого скользнуло мрачное воспоминание, связанные с мухоморами и Геривевым. Чем она отличается от простой фрисби? Девушка чуть скривила губы. Кидая фрисби с синей буквы, «ум», вы не просто кидаете пластмассовый диск, и создаете заслуги. Десять минут кидания фрисби с синим «ум» по создаваемой заслуги эквивалентны трем часам медитации шаматха или одному часу медитации випашьяна.